Песня двадцатая. На дне четвертого рва Данте нашел кудесников и лже пророков. Повесть об основании Мантуи, родины Вергилия. и н ы е скорби, горе и мучения должны во мне стих новый возродить. В двадцатой песне этой в сокрушение я должен муки новые излить. Я был уж приготовлен к наблюдению других причин и мог свой взор вперить в обитель плача, предан сожалению. В долине к р у г л о й множество теней я увидал, подобно погребению. Там на земле скончавшихся людей их шествие печальное тянулось, у всех струились слезы из очей. Я наклонился ниже, с о д р о г н у л с ь Тогда моя усталая душа и сердце, жгучей болью встрепенулась, заметил я невольно чуть дыша, что у теней всех свернутые шеи, что з а д о м шли они вперед спеша, идти как все мы больше не умея. Так изувечить может паралич, суставы человека не жалея. Ужасней казнь! Уму нельзя постичь, и худшего уродства на земле я еще не знал. Читатель, кликну клич тебе, как мог я не бледнее переносить подобные казни род, как мог я в этот миг не ко стене я смотреть на изувеченный народ? Из глаз толпы нет в мире казни злея, лились слезы на спину. Урод не мог иначе плакать. Плакал тоже и я, с к л о н я с ь над бездной у с к а л ы рыдал и пробегала дрожь по коже. Тогда поэт не скрыл своей хулы: как на других глупцов и ты походишь? Они преступны, б е ш е н ы и злы, а ты к ним со с т р а д а н и е находишь. Здесь со с т р а д а н и ю м е с т а вовсе нет. Ты их по преступлению превосходишь, когда спустясь в подземный этот свет, жалеешь о небесном приговоре. Так посмотри сюда ты, мой совет, взгляни в лицо того, кто в лютом горе в глазах Фивян был поглощен землей при общих криках о его позоре, Амфиарай. Зачем покинув бой, сквозь землю провалился ты? Оттуда не мог уж снова выползти герой. Его тот час земли покрыла груда, и м и н а с под землей его схватил. Взгляни теперь, над ним свершилось чудо, где прежде грудь свою он находил под бородой, теперь спина явилась. Он двигаясь назад, запас истратил сил. Взгляни, Терезе, вот преобразилась его фигура. Некогда был он м у ж ч и н о ю но из него явилась вдруг женщина. Он стал перерожден. Потом опять он вдруг переменился, когда им з м е й двойной был умерщвлен, и в образе мужском он вновь явился. А вот взгляни, Аронт за ним идет. С Ритлунских гор он прежде поселился из мраморной пещеры небосвод мог наблюдать и вечные светила следить любил на небе ночи. Вот и женщина. Всю грудь ее закрыла теперь коса, а весь спинной хребет открыт для глаз. Ее имя. Манта было не мало стран тажрица исходила, пока остановилась в той стране, где суждено родиться было мне. Когда отец волшебницы скончался и посвященный Вакху город пал, то и девственница снова путь начался. В Италии прекрасный между скал есть озеро б и н а к а Балистероля. т о о з е р о со всех сторон впадал, источник за источником в приволье, меж Гардаю и Валькамико. Кругом тучнеют пастбища, раздолье потоков освежает их легко. Там на пути лежит одно болото, к которому не подходил никто. Евившись там, той путнице охота. пришла остановиться на пути вдали людей с рабынями бесчёта она приют у м е л а там найти и волшебством свободно занималась стараясь от людской толпы уйти когда же смерть нежданная подкралась и девственница тихо умерла то в те места где схимница скончалась где меж болот былинка не росла От всюду люди начали сходиться, и там, где чародейка т а жила, стал постепенно город возноситься, и в честь Манто Мантуей назван был, чтоб не могло той имя позабыться, которую Мантуец каждый чтил. В непрежние в местах тех было людно, пока там Казалоди не сгубил. По воле Пинамонты безрассудно весь город. Я об этом рассказал, затем, что после было всем не трудно манту и з н а т ь начало. Я слыхал неверные одни предположения о том, как город этот возникал, но древнее его происхождение точнее всех я объяснил теперь. Так что не может быть опровержения. Я отвечал: учитель мой, поверь, в твоих речах все ясно и понятно, и никого не стал бы я теперь иного слушать. Сильно мне приятно доверие твое. Скажи мне об одном среди теней, ведь есть же вероятно единый дух, в котором мы найдем. хоть что-нибудь достойное внимания. Вот спутник мой, я думаю о чем? Ответствовал учитель в то же мгновение. Смотри, вот этот с длинной бородой в те дни, когда вся Греция в смятении была перед грядущей бедой и многих славных воинов в с р а ж е н и и лишилось вдруг, вот этот муж седой. А в г у р о м был с к о л х а с о м прозорливым. Во влиде первый он лишь подал знак рубить канат. Он звался е в р е п и л о м и мной воспет в трагедии был так, как вероятно помнишь ты прекрасно. А вот другой, он был великий м а г Вот он с щеками впалыми ужасно Микелескота, вещий астролог. А вот провозглашавшие бесстрастно судьбу людей Банати, т а другой Аздент, который рад бы может статься свой промысел, припомнив дорогой зашило и задрат в у с н о в а взяться, но слишком поздно к а я т ь с я он стал, и уж ему и зада не урваться. Ты далее несчастных увидал, веретено с иглою побросали, а не затем Чтоб мир в них почитал волшебниц злых, людей они смущали посредством разных зелий. Но пойдем туда, где нас с тобой не ожидали. Уж месяц с роковым своим пятном с изображением Каина поднялся. В ту ночь луна, припомни ты о том, была полна, и темный лес казался. При лунном блеске ночи прошлый нам не столько страшным путь наш освещался вплоть до зари. Так по моим следам иди теперь, проговорил Вергилий, и следовал я по его стопам и не щадил в пути своих усилий.